глава девять алена за окном уже кружились снежинки и люди готовились к праздникам все магазины давно были заставлены новогодними деликатесами я бродила среди стеллажей и все никак не могла выбрать что купить большой торт или несколько пирожных Родители отправились к друзьям в буковель решиться на такое им было непросто Но помогла София. Она взяла надо мной шефство почти сразу, после нашей первой встречи. Да и меня привлекла ее история. Женщина стала моим вдохновителем. Глядя на нее, я верила, что однажды снова смогу жить полноценно. Мне бы этого очень хотелось. Бери пирожные. Софа подкатила свою тележку к моей, и я бросила взгляд на то, что она уже выбрала. Фломастеры, Альбомы, краски и карандаши, стопка раскрасок и наборов цветной бумаги. Что это? Ты решила открыть и за студию? Не совсем. Завтра провожу мастер-классы для детей. Хочешь со мной? Я неплохо рисую, зачем-то призналась, вспомнив свою учебу в художественной школе. Когда-то я даже мечтала связать с этим свою жизнь. До того, Как в старших классах увлеклась маркетингом. Летняя подработка у папы дала свои плоды. И планов на завтра никаких, подметила подруга. Бизнесом Дениса управлял нанятый папой работник. Его работу он же и проверял. Мои обязанности были смешными: присутствие на важных встречах и мероприятиях один рабочий день в неделю. Каждый понедельник я приезжала к девяти в офис и заходила в кабинет Дениса. Садилась за его стол, любовно поправляла нашу свадебную фотографию в красивой рамке и приступала к подписанию документов, предварительно изучив их, конечно. Антон Валерьевич уже не раз намекал, чтобы я предоставила ему право подписи. Отец не позволил, и я сама сомневалась в целесообразности подобного. Антон не походил на мошенника, но рисковать не стала. «Зачем испытывать судьбу? Денис так много вложил в свою сеть аптек, что мне не хотелось подвести его. Сегодня среда. Завтра до шести я действительно свободна, так что почему бы не составить компанию Софии?» «Хорошо. А что мне с собой захватить?» «Только хорошее настроение», – рассмеялась женщина, отчего ее карие глаза наполнились золотыми искорками – а щеки тронул легкий румянец. Пирожные на кассе не пробивались, как не старался кассир. Я уже хотела махнуть на них рукой, как к нам подошел мужчина в костюме и поинтересовался, в чем проблема. Женщина то бледнела, то краснела, но суть сказала. «Простите за ожидание», – обратился ко мне эффектный брюнет. «Сейчас мы пробьем сладости». Он сам сел за кассу, нашел все штрих-коды. «Спасибо», – поблагодарила я, укладывая покупки в пакет. «Надо будет папе похвалить администратора этого супермаркета. Люблю старательных и неравнодушных работников. Может, отец ему премию выпишет?» Бросив прощальный взгляд на мужчину, который мне улыбался, я попыталась ответить тем же, но не вышло. Мышцы лица словно застыли. «Однажды все получится». София сжала мою руку что бы я без нее делала? Этот же вопрос я задавала себе и на следующее утро, и в этот раз находила миллион вариантов. Лучше бы я отправилась охотиться на крокодилов в устье Амазонки, чем на этот мастер-класс. Подожди, мы куда-то не туда приехали. Я выглянула из окна машины. Больница меньше всего походила на студию, но София уже вышла из авто и принялась доставать из багажника пакеты. «Соня!» Я вышла на улицу и перегородила ей путь. «Мы пойдем туда?» Я махнула рукой в сторону серого здания. «Да? Нас уже ждут!» Я сглотнула и еще раз посмотрела на табличку «Детское онкологическое отделение». У меня все внутри заледенело. Я даже сердце стук перестала чувствовать. Ноги тоже плохо держали, Но Соня, будто и не замечая моего состояния, всунула в руку два пакета и, подхватив за локоть, потянула за собой. «Я не могу», — еле выдавила из себя признание уже в лифте, когда мы поднимались на третий этаж. «Можешь, я расплачусь», — честно спрогнозировала свое ближайшее будущее. «Вот и замечательно. Ты говорила, что не плакала уже много месяцев после похорон мужа, Если с улыбками не выходит, давай со слез начнем. Я ведь напугаю их. Зачем, Соня? Лифт приехал, и двери открылись. Напротив меня была разрисованная стена с персонажами из Питера Пэна. Остров детей, которые никогда не станут взрослыми. Четыре часа я учила детей правильно держать кисть. Как делать широкие мазки И прорисовывать контур. Мы смешивали цвета, играли с оттенками и переходами одного цвета в другой. Я рассказывала о композиции и колористике. Сосредоточившись на занятии, я прятала свои истинные чувства, которым дала волю только дома. Как же я рыдала, безумно, без устали, завывая раненой волчицей, кусая губы и мечтая сдохнуть прямо сейчас, чтобы больше не видеть этот безумный, жестокий мир. Детские лица до сих пор стояли перед глазами, их бледная кожа, желто-фиолетовые синяки от капельниц на руках и улыбки, такие счастливые, радостные, настоящие. Черт, черт, так не должно быть, эта злость дала мне силы встать с кровати и доползти до умывальника. Холодная вода успокоила горячую кожу. «Я должна что-то сделать. Просто не могу остаться безучастной. Не после того, что увидела». В обед я была уже в офисе. «Добрый день, Алена Сергеевна. Рад видеть вас», – пел Антон Валерьевич, откровенно не понимая, что я делаю здесь в пятницу. «Мне нужно вот это». Я протянула листок, на котором написала все фамилии, должности и, соответственно, номера офисных кабинетов. Антон хмурился и бросал взгляд то на меня, то на листок. «Это согласовано с вашим отцом?» Спросил он наконец-то. «А должно? Насколько я помню, фирма моя, а не его». «Конечно, просто все эти люди нужны мне на их позициях, Конец года и... Я верно понял, вы задумали какой-то проект? Верно. Я могу узнать сроки. Их пока называть рано, но первую пробную акцию нужно было запустить еще вчера, а закончится она 31 декабря. Благотворительность. Мужчина постучал пальцами по столешнице, обдумывая и набрасывая варианты в уме. Какой предварительный бюджет проекта? Если бы я сама могла все это рассчитать, то не просила бы специалистов. Спокойно ответила я. Денис говорил, что несовестно чего-то не знать. Разумный человек всегда признает свою некомпетентность, чтобы научиться у профессионала. Резонно. Хорошо. Давайте поступим так. Я приглашу Льва Борисовича. Он уже работал в этом направлении. Вы все с ним обсудите? Он выслушает все ваши пожелания, и тогда уже мы будем предметно обсуждать и сотрудников, и финансирование, и все остальное. Спасибо, Антон. Вы всегда можете положиться на меня, Алена Сергеевна. Кофе? Да, спасибо. Мужчина улыбнулся и вызвал по коммуникатору секретаря. Алина работала еще с Денисом, и я обрадовалась ей как родной. Мы даже обнялись при встрече. Нам два кофе и пригласите Льва Борисовича. Это срочно. Девушка кивнула и поспешила в приемную. Денис всегда хвалил Алину за исполнительность. Антон хмыкнул, но подтвердил, что девушка ценный работник. У меня встреча через полчаса с новыми поставщиками. Они хотят предложить нам новое лекарство, будут делать презентацию. Так что вы с Львом Борисовичем Можете расположиться здесь. Вас никто не потревожит. А Алина в случае необходимости распечатает нужное, предоставит информацию, да и просто приготовит еще кофе. Спасибо. Искренне поблагодарила мужчину. Если не секрет, то какого рода благотворительность вас заинтересовала? Онкология у детей. Вчера я была в отделении и встречалась с ними. Сегодня утром разговаривала с ведущими врачами, подробно узнавала о прогнозах каждого больного, какие операции требуются, что у них с финансированием. Вопрос медикаментов поднимали? Наши связи могут помочь приобрести редкие лекарства. Да и вопрос стоимости также актуален. Насколько мне известно, государство не дает полный объем запрашиваемого. Я и не ожидала такого искреннего участия и поддержки со стороны управляющего. думала, Мне придется воевать с ним. Я ведь не медик. Мне разговор о диагнозах дался нелегко. Врачу приходилось разъяснять мне многое доступным языком, а фармацевтика вообще для меня дремучий лес. Хорошо. Напишите мне адрес поликлиники и имя, фамилию главврача. Я сам заеду, поговорю с ним. Мужчина подал мне листок и ручку. Я старалась написать разборчиво, но сердце так стучало в груди, что несколько букв вышли неаккуратными. В дверь постучали, и на пороге показался мужчина средних лет с легкой сединой на висках. Высокий, широкоплечий, с серьезным выражением лица и цепким взглядом. Он быстро оценил ситуацию, и уже через пару минут мне казалось, что это не я предлагаю проект, а он делает для меня презентацию. «Вынужден вас покинуть». Антон Валерьевич тоже заинтересовался идеей, но поставщиков лучше не заставлять ждать. Спасибо за поддержку. В который раз поблагодарила мужчину на прощание. Он тепло улыбнулся и, попрощавшись, ушел. алев Лев Борисович развернулся не на шутку. Оказывается, благотворительность – это огромный труд и, в первую очередь, юридический аспект. Чтобы повесить ящики для сбора денег в сети папиных магазинов И в сети аптек необходимо учредить благотворительный фонд, подписать кучу документов, и в том числе на местах, с магазинами и многое другое. У меня аж голова пошла кругом, в отличие от моего помощника. Он спокойно и обстоятельно писал этапы работы и что понадобится на каждом из них. «За две недели с документами управимся, Алена Сергеевна. вы не вердикт, мужчина». Но вам нужно заняться вопросом рекламы. Придумать логотип, слоган, сделать фото детей, заказать в типографии необходимое. Прозрачные ящики закажет наш отдел. Можете не волноваться. Спасибо. Даже не знаю, как бы сама справилась. Зачем сама? Когда у вас есть целая команда. Денис юрич тоже никогда не был равнодушным. Сам такие акции не проводил, но регулярно делал пожертвования. Возвращаясь домой, я все думала об услышанном. У моего мужа было большое сердце. Я так много не успела о нем узнать. Мы не успели вдвоем. Я тяжело вздохнула. Каждый день я чувствую, как мне его не хватает. Насколько неполноценна моя жизнь. Но сегодня он словно был рядом. Обнимал и улыбался, глядя на мои робкие попытки жить дальше, без него. Я уже знала, чьё имя будет носить фонд, и, кажется, сегодня я обрела новый смысл жизни».